Ожидания. Следующие пару дней я не видела принцем, и это были самые напряженные дни в моей жизни. Именно в это время решалась судьба моей семьи, из-за чего я не могла ни есть, ни спать. Ощущала себя словно на иголках, причем они были огромными, пронзали насквозь, создавая в моей голове настолько тяжелые мысли, что от них голова раскалывалась. Иногда создавалось впечатление, что она вовсе разрывалась на части. Самым худшим было то, что я никаким образом не могла связаться ни с родителями, ни с братом. Они находились дома под присмотром стражи императорской семьи: нечто сроднее ареста и полного отрезания от внешнего мира. В первую очередь, это было сделано для того, чтобы родители не могли связаться с анаис, чтобы она не знала, что происходит, и заранее не могла ничего предпринять. Но ведь я тоже не имела возможности поговорить со своей семьей. А переживания были настолько сильными, что мне даже физически становилось плохо. Если бы не Деон, я, наверное, вовсе сошла бы с ума. Я знала, что и дел у него хватало. Поскольку Кейл был вынужден заняться вопросом моей семьи, часть его обязанностей перешла на Деона. В первую очередь он занимался вопросом Грегори Крамера, младшего брата императора, чрезмерно могущественного и влиятельного мужчины, который на данный момент являлся нашим главным врагом. Из-за этого Доон порой отсутствовал, но недолго. Потом он сразу же возвращался ко мне, а я ощущала себя так, словно лишь в его присутствии начинала дышать. Я сама себя не узнавала. Наверное, нервозность слишком сильно сказалась, делая меня слишком уязвимой. Словно бы хрустальной. Но стоило Доону оказаться рядом со мной, как я тут же чувствовала себя так, словно рядом выросла огромная нерушимая стена, та, которая защитит не даст плохому случиться. Да он сам по себе будто бы являлся одним сплошным спокойствием. Я безгранично сильно ценила чай, который он мне приносил. По большей степени я только его и могла пить. Однажды я ненадолго заснула на диване, и мне приснился отрывок из прошлой жизни. Тот самый, в котором кронпринц с особой жестокостью убивал всю мою семью. Так что их кровью были залиты все полы родного дома. Проснулась я от собственного крика, и далеко не сразу понимая, что по щекам текли слезы. Что случилось? Рядом возник Деон, и я тут же, оттолкнувшись руками от дивана, пошатываясь, поднялась и обняла его крепко изо всех сил, хотя в это мгновение я плохо контролировала свое тело. Меня трясло. Тебе больно? В глубоком хриплом, обычно лишенном эмоций голосе Деона я ощутила встревоженность. Нет. Мне просто приснился кошмар. Мне было стыдно за себя. За то, что я не могла взять себя в руки и совладать с чувствами. И далеко не в таком состоянии я хотела, чтобы меня видел Деон, из-за чего я уже собиралась отстраниться и пойти умыться, как парень внезапно обнял меня в ответ. И, наверное, это были самые лучшие объятия в моей жизни, действующие как лекарство. Ведь Деон правильно предположил. Мне было больно. Не физически, но душевно. Вот только именно сейчас, чувствуя объятия его огромных крепких рук, я будто бы излечивалась. Я уже давно начала ощущать то, насколько Деон для меня дорог. Зорницы осознания начали приходить чуть ли не в первую нашу встречу. Ее трудно не почувствовать. Дон все же был моим ребенком. В мгновение эмоциональной шаткости я не могла описать то, что чувствовала к Деону. Насколько же я ясно осознавала, что для меня его жизнь ценнее, чем моя собственная. А мы с Кронпринцем еще не создали Доона. Этому было множество причин, но именно в это мгновение мне хотелось пойти и попросить у Кронпринца его семя. Забеременеть, уехать далеко к морю, жить там и счастливо растить любимого сына. «Что тебе приснилось?» — спросил Деон. «Я уже не помню», — произнесла еле слышно. «Ты связывался с Кейлом?» Как идет расследование? Я не сомневалась в том, что Деон и Кейл постоянно связываются друг с другом. Они стали близки настолько, что это даже казалось за гранью возможного. Чего стоило даже то, что Кейл передал Деону часть своих дел, и уже теперь они в равной степени занимались тем, что происходило. Раньше, когда появлялось свободное время, они вовсе вдвоем упражнялись в фехтовании. Или, например, могли часами сидеть в кабинете, курить сигары, понемногу пить крепкий алкоголь. И разговаривать. Я не знала, что чувствовал кронпринц к Деону, каким именно образом выказывалась его связь с сыном, но она явно тоже была сильна, даже слишком. Все хорошо, ответил Деон. Тебе не стоит волноваться. Я не могу успокоиться, совершенно. А вдруг окажется, что уже завтра я узнаю о том, что мою семью отдадут под казнь. Отец этого не сделает. Ты не видел того, что было в прошлой жизни с какой жестокостью он расправился с моими родителями и братом. «Тебе это приснилось?» Я притихла. Хотела ответить отрицательно, но в итоге кивнула. Все же лгать ону было очень трудно. Мне не хотелось этого делать. «Ты же не рассказывала ему про прошлую жизнь?» — тихо спросила. «Нет, ты просила этого не делать». Он провел рукой по моей спине, и я зажмурилась. «Но рано или поздно тебе придется самой рассказать ему». «Я не вижу в этом смысла», — ответила отрицательно. «Я уже давно пришла к выводу, что прошлую жизнь нельзя накладывать на эту. Ничего хорошего из этого не выйдет. Но разве я именно сейчас этим не занималась?» Сделав несколько глубоких вдохов, я открыла глаза только сейчас, понимая, что вела себя по-настоящему жалко. Наверное, я не могла иначе. Порой именно эмоции были самыми сильными врагами, практически непобедимыми. А те, которые у меня тянулись с прошлой жизни, вовсе были подобны аду. И вот они нахлынули. Но мне следовало взять себя в руки. Я ушла в свою спальню и в первую очередь искупалась, а потом упала на кровать и впервые за последние дни нормально уснула. Это мне действительно помогло. Ведь, проснувшись утром следующего дня, я даже думать стала лучше. Мысли все еще были тяжелыми и тревожными, Они роились в голове и до сих пор в сознании создавали ураганы. Создавалось ощущение, что еще немного, и я вновь пошатнусь. Но каким-то образом, переборов себя, я, чтобы вновь не впадать в панику, решила заняться делами. Их у меня было достаточно. Особенно сильно горел один вопрос. Кай. Неумолимо приближался вечер, когда ему следовало явиться к герцогу Торду. Уже частично изучив кронпринца, Я понимала, что следовало дождаться времени, когда он остынет. Вот только нутром я ощущала, что это время еще не наступило. Тем более, навряд ли Кейл мог остыть касательно того, что относилось к его сестре. Особенно в этом случае. Но больше я медлить не могла. От Дона я знала, что Кай до сих пор находился в том особняке. Его все еще держали под охраной, но, к счастью, условия были более-менее приемлемыми во всяком случае, как для парня, который лишил принцессу девственности. Оставалось понять, как достать оттуда Кая. Но Тром я также понимала, что мне сейчас лучше не отвлекать кронпринца. Но вопрос Кая прямо очень сильно горел. Пятница уже завтра. А именно в этот день Каю нужно явиться к Торду. Поэтому я попросила Деона передать Кейлу, что я прошу о срочной встрече. Вечером, когда я сидела за ноутбуком и листала страницу Анаис в соцсетях, мой телефон зазвонил. «Да», — ответила, откидываясь на спинку кресла. «С какой-то стороны, я была рада тому, что зашла почитать посты Анаис. Они тут же взбодрили меня лучше любого кофе. Более того, я ощутила острое раздражение, в очередной раз наблюдая за лживой игрой сестры. Она сейчас особенно много времени проводила с Алорой Медир, той самой, которая на одном из балов ясно дала понять, что на свадьбе Анаис место ведущей девушки будет принадлежать ей, а не мне» так как я для этого совершенно не подхожу. Более того, я своим присутствием опозорю Анаис. А вот Алора, будучи более знатной, составит ей отличную поддержку. На самом деле, что Алора, что Анаис были еще теми змеями, и рядом друг с другом они смотрелись великолепно. Они сходились даже в жажде выгоды, которую искали от совместной дружбы. И вот смотря на последние посты Анаис, я видела, что они у нее были совместными с Алорой. Недавно был девишник, и они его провели у Алоры в особняке. Касательно этого было множество фотографий. В основном на них Алора и Анаис обнимались. Еще было множество постов о том, как они сблизились и насколько ценят эту дружбу. Судя по всему, Алора вложила в Анаис все, что могла, естественно, в ответ желая получить выгоду от сближения с императорской семьей. Что-то случилось, Ирен, услышав глубокий, хриплый голос Кейла, донесшийся до меня из динамика телефона. Я тут же оторвала взгляд от экрана ноутбука. Килл? спросила. Глупо. Ну, конечно, это был он. Как у тебя дела? Как идет расследование? Нормально. Да он сказал, что ты о чем-то хотела поговорить. Да. Ты расскажешь о том, что ты уже узнал. Ты хотела обсудить вопрос своей семьи? Не только. Пока что мне нечего тебе сказать. Я тут же занервничала. Настолько сильно, что у меня ладонь заболела от того, как я сжала телефон. Будто, почувствовав это, кронпринц сказал. «Тебе нечего переживать». «Точно?» — взволнованно спросила. «Да». Я выдохнула. Казалось, что впервые за последние дни сделала это нормально. «Ты заедешь ко мне?» — спросила, поочередно постучав пальцами по подлокотнику. Задавая этот вопрос, немного нервничала, и уже это касалось того... Что произошло между мной и Кейлом в нашу последнюю встречу? Я старалась не думать об этом, но в итоге вспомнила в самый неподходящий момент. «Я очень хочу приехать к тебе, но сейчас я не в столице». «Ты уехал?» — я приподняла бровь. «По делам. Скоро вернусь». «Эти дела касаются моей семьи?» — я прикусила губу. Тревожность вновь вернулась, давая понять, что порой с собой справиться не так легко. «Да». Еще сильнее сжав телефон, я закрыла глаза. Мне хотелось задать Килу множество вопросов, но нутром я понимала, что он не ответит. Сделав глубокий вдох, я попыталась успокоиться. Нам нужно поговорить про Кая.